Ложь в глазах смотрящего. Глава первая. Итак, сказал Джейси, уперев руки в бока и разглядывая здание. Кого-нибудь еще беспокоит, что кабинет доктора находится в трущобах? Это не трущобы, возразил Айви, протягивая руку, чтобы помочь мне выбраться из задней части лимузина. Конечно. — поддакнул Джейси. — А вон там, на углу, не наркодилеры. — Джейси, этим ребятам лет по шесть. — он прищурился. — Рано начали, да? Гнусные мелкие дельцы. Айви закатила глаза. Но Тобиас, афроамериканец, который в своём преклонном возрасте уже не так уверенно держался на ногах, только рассмеялся от души. Он вылез из машины с моей помощью, затем хлопнул Джейси по спине. — Джейси. Они шутили всю дорогу. Джейси ухмыльнулся, показывая, что до некоторой степени осознает свое поясничество. Дом представлял собой типичное завуалированное офисное здание в Ригераде, но находилось оно через дорогу от Ламбарда и рядом с автомастерской. Нет ручьёбы, но и не первоклассная недвижимость, возможно, Джейси прав. Постучавшись в переднее пассажирское окно автомобиля, я подождал, пока стекло опустилось, открывая молодую женщину с короткими светлыми волосами. Внучата и племянница Уилсона снова следовала за ним по пятам. Да, жаль, что он не оставил ее сегодня дома. Мое поведение немного более непредсказуемо при встречах с репортерами. Я посмотрел мимо нее на высокого представительного мужчину на водительском сиденье. Почему бы тебе не подождать здесь, Уилсон, сказал я, вместо того, чтобы ехать на станцию техобслуживания на случай, если мы ошиблись адресом. «Ладно, мастер Литц», — ответил он. Его родственница энергично закивала. Несмотря на то, что Уилсон чувствовал себя комфортно в своем традиционном облачении дворецкого, она оказалась неуклюжей в шоферской куртке и фуражке, как будто играла в переодевание. Слушала ли она, как я разговариваю со своими галлюцинациями на заднем сиденье? Я привык к Уилсону, но мне казалось неправильным выставлять себя на показ перед кем-то извне. Точнее, Я привык, что люди видят мои странности, когда я на публике, но сейчас все происходило по-другому. Сейчас она вторгалась в мою личную жизнь. Я повернулся и пошел со своими аспектами в офисное здание, которое имело знакомый стерильный вид, не очень-то похожий на больницу, но драили его достаточно часто, чтобы здесь также попахивало белизной. Первая дверь на правой вела в кабинета номер шестнадцать, где мы должны были встретиться с интервьюером. Джейси заглянул в боковое окно. Приемные нет, сказал он. Только одна большая комната, похожая на место, где кто-то хватает тебя, как только ты входишь. Ты отключаешься, а потом бац, три почки. Три? спросил Ави. Конечно, подтвердил Джейси. Кое-кому нужны ничего не подозревающие моллы для незаконной торговли органами. И насколько неподозревающим надо быть? Когда проснешься с разрезом на животе, не побежишь ли ты немедленно к доктору? Он прищурился. Но «Ну, доктор явно замешан в этом, Айви. Я посмотрел на Тобиаса, который все еще улыбался. Он кивнул на картину на стене коридора. Альберт Бирштадт, среди гор Сьерра-Невада. Оригинал висит в Смитсоновском институте как одна из самых известных работ гудзонской пейзажной школы. Его успокаивающий тон был расслабляющим контрастом с веселой, но все-таки глубоко укоренившейся паранойей Джейси. «Мне всегда нравилось, как облака расступаются, освещая темную пустыню. Изображение творения через призму американского фронтира. Наши глаза неумолимо тянутся к этому центральному свету, как будто нас принимают на небеса». «А может быть, — заметила Айви, — тучи сгущаются». и пейзаж тускнеет по мере того, как Бог уходит, оставляя людей во тьме. Вздрогнув, я резко взглянул на Айви. Обычно она была религиозна и отстаивала всё христианское и святое. Она пожала плечами и отвернулась. Я постучал, и дверь открылась. Мы увидели высокую, зрелую азиатку с квадратным лицом и глубокими морщинами от улыбки. Лейц, — Ах, мистер Лейтс, отлично! Она жестом пригласила нас войти, и Джесси, конечно, был первым. Он поднырнул под ее руку, ловко избегая касаться реального человека, затем огляделся, положив руку на пистолет. Наконец-ки в ком пригласил нас войти. Интервьюер поставила для нас несколько стульев и некоторое время простояла у двери, ожидая, пока мы все войдем. Она хорошо подготовилась к встрече. Хотя она ждала слишком долго, поскольку не могла увидеть аспекты, ее усилия помогли с иллюзией, за что я был благодарен. Айви и Тобиас устроились поудобнее, а Джейси продолжал осматривать комнату. Большие окна справа выходили на тротуар, где рядом с моим лимузином стоял Уилсон. У дальней левой стены комнаты возвышался большой аквариум с морской водой. Все остальное было оформлено в стиле писательского прибежища с деревянными книжными шкафами и темно-зеленым ковровым покрытием. Я подошел к окну и кивнул Уилсону, который помахал мне в ответ. Значит, сегодня три? – спросила журналистка. Нахмурившись, я обернулся. Я проследила за вашим взглядом, объяснила она, указывая на стулья, на которых сидели Айви и Тобиас, затем на то место, где стоял Джейси. Впрочем, он тут же перешел к нижним полкам в поисках потеных ходов. Только три, согласился я. Айви, Тобиас, Джейси. Вы впрямь хорошо подготовились. Мне нравится быть готовой. сказала женщина, усаживаясь на свое место. Кстати, я Дженни, если вдруг Лайза не сказала. Это была Дженни Джан, репортер и автор бестселлеров. Она специализировалась на непристойных поп-биографиях, которые балансировали на грани между информированием, развлечением и вуаиризмом. Она получала награды, но на самом деле была всего лишь еще одной акулой пира, которая выбилась из клекбейтных окопов и заслужила некоторую респектабельность. Я жалел, что обещал Лайзи дать интервью кому-то из её друзей, но одеваться было некуда. Оставалось лишь надеяться, что Дженни не задержит меня надолго, и книга, которую она в конце концов напишет, не окажется подлинной головной болью. Она кивком указала на стулья, но я остался у окна. «Как хотите», — сказала Дженни, доставая блокнот. Она указала на мои аспекты. «Джей-Си, Тобиас, Айви, Ит, Эго, Супер-Эго». О, великолепно, протянул Айви. Одна из этих. Скажи ей, что мы такое уже обсуждали. Не сходится. Мы не фанаты этого направления психологии, сообщил я Джени. Это Айви жалуется, спросила Джени. Она вместительнее вашего понимания человеческой природы. Вы вложили в нее свои навыки общения с людьми и понимания взаимоотношений. Ходят слухи, она очень цинично. Интересно. Что это говорит о вас? Я поежился от не ловкости. Эй, сказал Джейси, а это неплохо. Но вы также создали алиментарение покоя и расслабленности. Дженни указала карандашом на один из стульев. Она их поменяла местами, но на этот раз явно имела в виду Тобиаса. Вы говорите, что он историк, но как часто его исторические познания имеют отношение к делу? Часто, ответил я. «У меня другие сведения», — возразила Дженни. «По вашим словам, слоты в команде аспектов ограничены. Воображать слишком многих сразу трудно, поэтому вы берете с собой лишь нескольких, и почти все время одну и ту же троицу. Джейси — ваше чувство паранойи, инстинкт самосохранения. Это логичное включение. Как Ави, которая помогает смириться с социальными нормами внешнего мира. Но зачем вам Тобиас?» Она слишком много знает, сказала Айви. Что-то не так с этим интервью. Но зачем сразу паниковать? Не согласился Тобиас. Значит, она читала психологические профили Стивена, составленные другими людьми. Конечно, этого следовало ожидать. Разве мы не выглядели бы более подозрительно, не преди она с некоторыми теориями о нашей природе? Я медлил у стоя у окна, но Джейси в конце концов хихнул и сел. Он был удовлетворен. Я отошел от окна, но не стал садиться. Вместо этого приблизился к аквариуму. Он был экстравагантным, с разноцветными кораллами и прекрасной подсветкой. Кто-то здорово потрудился, чтобы сотворить эквивалент тюрьмы. Дженни что-то записывала в блокнот. Что ее так заинтересовало? Я же почти ничего не сказал. Рыбы ковырялись в кораллах, поедая стены собственного узелечья. — Нет ли у вас каких-то других вопросов? — наконец спросил я Дженни. — Все хотят знать, как я отличаю реальность от галлюцинаций, или каково это — усваивать знание, а затем проявлять его как аспект. — Что случилось с Игнасио? — спросила Дженни. Я резко повернулся к ней. Тобиас поднес руку к губам и тихо ахнул. — Вы упоминали Игнасио в прошлых интервью, — сказала Дженни, наблюдая за мной с карандашом на готове. — Нет. «Один из ваших любимых аспектов. Химик. И все же в недавнем случае с бактериями, поедающими моторное масло, вы его вообще не привлекали. Любопытно. Игнасио. Он, как и Джастин, был... больше не был одним из моих аспектов». Тобиас откашлялся. «Ты видел у нее на полке книгу Элджернона Блэквуда? Оригинальное издание Архем Хаус. Мое любимое». ощущение бумаги, запах. Это запах мудрости как таковой. Вы отцепенели, подметила Дженни. Вы можете терять аспекты, мистер Олец. Оригинальные издания Архамхаус. Они такие редкие, хотя зависит от того, что хочется прочитать. У меня был их экземпляр Темного карнавала Брэдбери, правда его обложка. Что случилось? настаивала Дженни. Они что, просто покинули вас? Обложка. Время её не пощадило. — Айви, — прошептал я. — Ладно, ладно, — сказала мой воображаемый психоаналитик, вставая. Эта женщина ведёт себя так, словно задала невинный вопрос. Но меня не проведёшь. Она знала, что заденет заживое. Посмотри, как её пальцы сжимают карандаш, как она жадно ловит каждое твоё слово. — Прости. проговорил Тобиас, промокая лоб платком. Кажется, от меня сейчас мало толку. Она нас дразнит, сказал Джейси, вставая. Он положил руку на плечо Айви. Что ж нам делать? Она хочет вывести нас из равновесия, решила Айви. Стив, ты должен взять вверх в разговоре. Но что ей известно? В слух удивился Тобиас. Она действительно догадалась, что случилось с Игнасио? Ты не часто говоришь об этом. Он склонил голову набок, прислушиваясь. Стэн говорит, что она должно быть работает на них. От тебя никакого толку, Тобиас, прорычала Айви. Тихо, сказал я им, заткнулись все. Они замолчали. Я встретился взглядом с Дженни, которая спокойно вертела карандаш между пальцами, изображала безразличие. Нельзя мне разваливаться на части при каждом воспоминании об Игнасио или Джастине. Надо с этим совладать. Я же не псих какой-нибудь. Мне неприятно говорить на эту тему, сказал я и наконец-то подошел к одному из приготовленных ею стульев. Почему? Задайте другой вопрос, пожалуйста. Вы теряли другие аспекты, кроме Игнасио? Я могу сидеть здесь весь день, Женя, повторять одни и те же слова снова и снова. Вы на это хотите потратить свое интервью? Карандаш перестал вращаться. Ладно, тогда другой вопрос. Она порылась в бумагах. На протяжении всех интервью вы утверждали, что вы не сумасшедший, что по вашему определению безумие — это та грань, за которой психология человека влияет на его способность жить с нормальной жизнью, черта, которую вы никогда не пересекали. Вот именно, сказал я. СМИ изображают безумие неким магическим состоянием, которое можно включить или выключить, болезнью, которой можно заразиться. Они упускают нюансы. Структура и химия человеческого мозга невероятно сложны, и отдельные черты, которые в экстремальных случаях считаются обществом признаками безумия, могут присутствовать у многих так называемых нормальных людей и в значительной степени способствовать их успеху. Значит, вы отрицаете, что психическое заболевание это действительно болезнь? Я этого не говорил. Я взглянул на свои аспекты. Айвесило, чопорно скрестив ноги, Тобиас встал и подошел к окну, глядя туда, где, как ему казалось, он мог видеть астронавта Стена на своем спутнике. Джейси занял позицию у двери, положив руку на пистолет. Я просто хочу сказать, продолжил я. Что определение слова безумие не постоянная, а переменная величина, и оно в значительной степени зависит от того, о ком идет речь. Если что-то мышление отличается от вашего, но эти мыслительные паттерны не разрушают его жизнь, зачем пытаться исправить его? Меня не нужно чинить, иначе моя жизнь выйдет из-под контроля. Это ложная дихотомия. — возразила Дженни. — Возможно, вы нуждаетесь в помощи и одновременно контролируете ситуацию. Я в порядке. И аспекты не разрушают вашу жизнь. Зависит от того, насколько раздражает Джейси в конкретный момент. «Эй — Эй! — вскричал он. — Я такого не заслужил! — мы все трое посмотрели на него. — Ну, сегодня, — прибавил он. — Сегодня-то я вел себя хорошо! — Айви подняла бровь. по дороге сюда ты сказал, что, я цитирую, полиция не должна вести себя так расистски с этими полотенцеголовами, они ведь не виноваты, что родились в Китае или где-то еще. — Ну, я же сказал, что вел себя хорошо. — Джейси помедлил. — Мне следовало назвать их американцами с полотенцем на голове или как? — Ваша Ида рассердилась? — Дженни перевела взгляд с меня на Джейси. Она отлично отслеживала мое внимание. Он не мое ид, отрезал я. Не притворяйтесь, будто он каким-то образом выражает мои тайные желания. Я вообще не уверена, что он может что-то выразить, прибавила Айви. Бесчувственное бревно на такое по определению не способно. Джейси закатил глаза. Я встала и снова подошла к аквариуму. Мне всегда было интересно, знают ли рыбы, что сидят в тюрьме. Понимают ли они, что с ними произошло, что весь их мир на самом деле искусственный? Итак, сказала Дженни, возможно, мы могли бы отследить ваше состояние, мистер Литц. Три года назад во время последнего интервью вы сказали, что чувствуете себя лучше, чем когда-либо. Это все еще так? За эти годы вам стало лучше или хуже? Все не так устроено. — сказал я, наблюдая, как маленькая черно-красная рыбка спряталась за фальшивым желтым кораллом. — Мне не становится лучше или хуже, потому что я не болен. Я просто тот, кто я есть. — И вы никогда раньше не считали свое состояние недугом? — спросила Дженни. — Потому что очень ранние отчеты рисуют другую картину. Они описывают испуганного человека, который утверждал, что окружен демонами. — Да. Каждый из которых нашептывает ему какие-то указания. Я... это было очень давно. Найди цель, учила меня Сандра, сделай что-нибудь с голосами, заставь их служить тебе. Эй, перебил Джейси. Я пойду на заправку, возьму увяленного места. Никому ничего не нужно. Подожди, сказал я, отворачиваясь от аквариума. Ты можешь мне понадобиться. Чего? Он взялся за ручку двери. Хочешь опять надо мной издеваться? Нетушки, выкручивайся сам!» Он вышел и закрыл за собой дверь. Я стоял не в силах вымолвить ни слова. Он действительно ушёл. Обычно, когда Джей Си не слушался, это было потому, что я пытался оставить его дома или запрещал упражняться с оружием. Он проявлял неповиновение, чтобы защитить меня. А тут взял и просто ушёл. Айви подбежала к двери и посмотрела ему вслед. Хочешь, я пойду за ним? Нет, прошептал я. Итак, напомнила себе Дженни, мы говорили о том, что вам становится хуже. Я, я, это хирургохелез, сказал Тобиас, подходя ко мне и кивая на красно-черную рыбку. Выглядит черный, но на самом деле темно-коричневая, иногда даже темно-фиолетовая. Красивая, но трудная в содержании рыба. Название свое получил от пятна на хвосте, немного похоже на кровоточащую рану на пятке. Глубокий вдох. Джейси всего лишь повел себя как и положено Джейси. Мы слишком много говорили об аспектах, а он ненавидел, когда ему напоминали, что он не настоящий, потому и ушел. В последнее время у меня, наверное, не все гладко, сказал я Джени. Мне нужно что-то, чтобы сфокусировать мои аспекты и мой ум. — Дело? — спросила Дженни, вытаскивая из блокнота несколько листков. — Возможно, я смогу помочь. И разложила листки на кофейном столике перед собой. — А-а-а! — Айви подошла ко мне. — Вот в чём её замысел, Стив. Это всё была преамбула. Она хочет нанять тебя. — Она выводила тебя из равновесия, — кивнул Тобиас. — Может, чтобы занять более выгодное положение в торге? Это была знакомая территория. Я расслабился, потом подошёл ближе и сел напротив Дженни. «Вы всё это устроили, чтобы предложить мне дело?» «Ох, ну что вы за человек? Можно было просто попросить, знаете ли». «Вы склонны возвращать письма нераспечатанными лиц», — сказала журналистка, но у неё хватило совести покраснеть. «Что тут у нас?» — пробормотал я, просматривая листки. «Машина, которая может использовать большие данные», для прогнозирования точных потребностей человека, с поминутным обновлением, с учетом химии мозга и предыдущих решений, устраняя необходимость в большинстве выборов. «Интересно», — сказал Айви, читая через мое плечо. «Думаю, все зависит от того, сколько она готова заплатить и чего именно от нас хочет». «Что вам от меня нужно?» — спросил я Дженни. «Мне нужно, чтобы вы украли». В кармане зажужжало. Я рассеянно посмотрел на телефон, ожидая сообщения от Джейси, которое, вероятно, прислал мне фотографию, где он пытается пить прямо из автомата с газировкой на заправке или что-то в этом роде. Но сообщение было не от Джейси, а от Сандры, женщины, которая когда-то научила меня использовать аспекты, женщины, которая вернула мне рассудок, женщины, которая вскоре исчезла. Сообщение было единственное слово: помоги.